Сти Гларсон. Девушка с татуировкой дракона. Роман, перевод со шведского Савицкой. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2010 год. Пролог. Пятница, 1 ноября. Это повторялось из года в год как ритуал. Сегодня человеку, которому предназначался цветок, исполнилось 82. Когда как обычно цветок доставили, он вскрыл пакет и отложил подарочную обёртку в сторону, затем поднял телефонную трубку и набрал номер бывшего комиссара уголовной полиции, который после выхода на пенсию поселился возле озера Сильян в Даларне. Они не просто были ровесниками, но и родились в один день, что придавало ситуации несколько иронический оттенок. Комиссар, знавший о том, что после доставки почты около 11 часов утра Ему непременно позвонят, сидел и в ожидании разговора пил кофе. А в этом году телефон зазвонил уже в половине одиннадцатого. Он ответил немедленно и сразу же поприветствовал собеседника. Его доставили, сказали ему. И какой же в этом году? Не знаю, что это за цветок. Надо будет отдать специалистам, чтобы определили. Он белый. И, конечно, никакого письма. Да. Только цветок. рамка такая же, как в прошлом году, самодельная. а штемпель стокгольмский. почерк, как всегда, большие печатные буквы, прямые и аккуратные. на этом тема была исчерпана, и они ещё немного посидели молча, каждый на своём конце телефонной линии. комиссар пенсионер откинулся на спинку стула и раскурил трубку. Он прекрасно понимал, что от него больше не ждут острых, разумных вопросов, способных прояснить ситуацию или пролить на дело новый свет. Эти времена давно остались прошлым, и разговор между двумя состарившимися мужчинами носил скорее характер ритуала, связанного с загадкой, к разгадке которой, кроме них, никто на всем белом свете больше не проявлял ни малейшего интереса. На латыни растение называлось «си». Leptospermum murtaceae rubinette. Это была малопривлекательная веточка кустарника, похожего на вереск, около 12 см в высоту, с мелкими листьями и белым цветком из пяти лепестков 2 см длиной. Данный представитель флоры происходил из австралийских бушей и горных районов, где мог образовывать мощные кустистые заросли. В Австралии его называли Dessert Snow. Позже дама-эксперт из Ботанического сада Упсалы сообщит, что это необычное растение, редко выращиваемое в Швеции. В своей справке ботаник написала, что оно объединяется в одно семейство с розан Миртен, и его часто путают с шире распространённым родственным видом Leptospermum scoparium, который в изобилии произрастает в Новой Зеландии. Разница, по мнению эксперта, заключалась в том, что у Рубинетта на кончиках лепестков имеется немного микроскопических розовых точек, которые придают цветку чуть розоватый оттенок. В целом Рубинетт был на удивление незатейливым цветком и не имел коммерческой ценности. У него отсутствовали какие-бы-то ни было лечебные свойства или способность вызывать галлюцинации. Он не годился в пищу, не мог использоваться в качестве специи или применяться при изготовлении растительных красок. Правда, коренное население Австралии, аборигены, считали его священным, но только за одно со всей территории Айерс-рока и всем её растительным миром. Таким образом, можно сказать, единственный смысл существования цветка заключался в том, чтобы радовать окружающих своей причудливой красотой. В своей справке ботаник из Упсалы отметила, что если для Австралии Desert Snow является достаточно необычным растением, то для Скандинавии он просто-таки редкость. Сама она ни одного экземпляра не видела. Но из беседы с коллегами знала о попытках разведения этого растения в одном из садов Гётебурга, и не исключено, что его в разных местах для собственного удовольствия выращивают в теплицах садоводы и ботаники-любители. В Швеции его разводить трудно, поскольку оно требует мягкого сухого климата и в зимнее полугодие должно находиться в помещении. Оно не приживается на известковой почве, и вода должна поступать к нему снизу. прямо к корню. Короче, с ним нужно уметь обращаться. То, что цветок является в Швеции редкостью, теоретически должно бы было облегчить поиски происхождения именно данного экземпляра. Но на практике эта задача оказывалась невыполнимой. Ни тебе каталогов, которые можно изучить, ни лицензий, которые можно просмотреть. Никто не знал, сколько всего цветоводов вообще пыталось разводить столь прихотливое растение. Число энтузиастов, получивших доступ к семенам или рассаде, могло колебаться от единиц до нескольких сотен. Семена они имели возможность купить сами или получить по почте из любой точки Европы от какого-нибудь другого садовода или из ботанического сада. Нельзя было также исключить, что цветок привезли прямо из Австралии. Иными словами, вычислять именно этих садоводов среди миллионов шведов, имеющих тепличку в саду или цветочный горшок на окне гостиной, выглядело делом безнадёжным. Это был всего лишь один из череды загадочных цветков, всегда прибывавших 1 ноября в почтовом конверте с уплотнителем. Виды цветов ежегодно менялись, но все они могли считаться красивыми и, как правило, относить на редкими. Как и всегда, цветок был засушен, аккуратно прикреплен к бумаге для рисования и вставлен в простую застекленную рамку форматом 29 на 16 сантиметров. Загадочная история с цветами так и не стала достоянием средств массовой информации или общественности. О ней знал лишь ограниченный круг. Три десятилетия назад ежегодно прибывавшие цветки подвергались пристальному исследованию. их изучали в государственной лаборатории судебной экспертизы, посылкой занимались эксперты по отпечаткам пальцев и графологи, следователи уголовной полиции, а также родственники и друзья адресата. Теперь действующих лиц драмы осталось только трое: состарившийся наврождённый, вышедший на пенсию полицейский и, разумеется, неизвестный отправитель подарка. Поскольку по крайней мере первые двое находились уже в столь почтенном возрасте, что им было самое время готовиться к неизбежному, то круг заинтересованных лиц мог вскоре ещё более сузиться. Полицейский пенсионер был повидавшим вид ветераном. Он прекрасно помнил своё первое дело, когда от него требовалось упрятать в тюрьму Буйнова и сильно пьяного работника электроподстанции, пока тот не причинил вреда себе или кому-нибудь другому. На протяжении своей карьеры старому полицейскому доводилось сажать в тюрьму браконьеров, мужей, жестоко обращавшихся с женами, мошенников, угонщиков и нетрезвых водителей. Ему встречались взломщики, грабители, наркодельцы, насильники и, по крайней мере, один более или менее сумасшедший взломщик — подрывник. Он участвовал в расследовании девяти убийств. В пяти случаях убийца сам звонил в полицию и в полном раскаянии признавался, что лишил жизни жену брата или кого-нибудь ещё из своих близких. В трёх случаях виновных пришлось разыскивать. Два из этих преступлений были раскрыты через несколько дней, а одно через 2 года с помощью государственной уголовной полиции. При расследовании девятого убийства полицейским удалось выяснить, кто виновник. Но доказательства оказались столь слабыми, что прокурор решил не давать делу хода. И через некоторое время оно, к досаде комиссара, было закрыто по прошествию срока давности. Но в целом он мог с удовлетворением оглядываться на оставшуюся за плечами впечатляющую карьеру и казалось бы чувствовать себя вполне довольным всем содеянным. Но довольным-то он как раз и не был. Случай с засушенными цветами беспокоил комиссара, будто заноза. Эту загадку он так и не разгадал, хотя уделил ей больше всего времени, и эта неудача нервировала его. Как до выхода на пенсию, так и после, он размышлял над этим делом тысячи часов, без преувеличения, но даже не мог с уверенностью сказать, было ли вообще совершено преступление. И от этой ситуации казалось вдвойне нелепой. Оба собеседника знали, что человек, заключивший цветок в рамку под стеклом, использовал перчатки и нигде не оставил отпечатков пальцев. Они не сомневались в том, что выследить отправителя будет невозможно. Для расследования попросту не имелось никаких зацепок. Рамку могли купить в фотоателье или канцелярском магазине в любой точке мира. Почтовый штемпель менялся. Чаще всего на нём значился Стокгольм, но три раза был Лондон, дважды Париж и Копенгаген, один раз Мадрид, один Бонн, а однажды встретился совершенно загадочный вариант Пенсакола, США. Если упомянутые столицы были хорошо известны, то название Пенсакола настолько ничего не говорило комиссару, что ему пришлось искать этот город по атласу. Когда они попрощались, 82-летний новорожденный еще немного посидел, разглядывая красивый, но заурядный австралийский цветок, название которого он пока не знал. Потом он поднял взгляд на стену над письменным столом. Там за стекленных рамках висели 43 его засушенных собрата. Четыре ряда по 10 штук в каждом и один незаконченный ряд с четырьмя картинками. В верхнем ряду одной рамки не хватало. Место номер девять зияло пустотой. Десерт Сноу станет номером сорок четыре. Однако впервые произошло нечто, чего за предыдущие годы ни разу еще не случалось. Совершенно внезапно старик расплакался. Его самого удивил этот неожиданный всплеск эмоций, проявившийся впервые за без малого сорок лет.